Из коридора авантюристы попали в широкий проход. Своими глазами они увидели огромную стену. Алё, это же, да, кольцевая стена. Бэл посмотрел наверх, на нависающую над ними огромную стену, и подтвердила догадку парня. Сомнений быть не могло. Огромная гладкая поверхность принадлежала одной из пяти кольцевых стен Белого дворца. Она оказалась примерно в сотне метров от комнаты, из которой было Лё вышли. К тому же, широкий проход точно Теперь я уверена. Это главный путь. Кольцевая стена серого цвета, значит, это четвёртая стена. Сказав это, Лю обернулась, словно погрузившись в воспоминания. Когда семья Острей была жива и здорова, Лю бывала на глубинных этажах немало раз. Несмотря на то, что Элефийка не видела этаж в целом, она инстинктивно могла отличить главный путь от любого другого, поскольку по нему часто приходилось возвращаться на поверхность. Колизей находится внутри третьей стены, а значит ручей, рядом с которым они шли, вёл прямиком к четвёртой. Было ли страдались, Но те страдания вылились в приятный сюрприз. Если попадём за эту стену, да, останется только пятая. А когда пройдём и её, сможем без труда найти путь на тридцать шестой этаж. За пятой стеной находится пустошь. До южной части этажа, в которой находится проход наверх, придётся идти немало, зато заблудиться будет невозможно. Лабиринтом этот этаж является только в пределах кольцевых стен. Впервые за всё время на глубинных этажах было ощутил настоящую надежду на спасение. Элю выглядел отстранённо, но порыв ощутила и она. Словно для корабля, терзаемого жуткими волнами в бурю, загорелся маяк. Этого луча света, в поинтерестным, было достаточно, чтобы выбраться. Идём, пока рядом не появились монстры. Да. Как и сказал Бэлл, монстров поблизости не было. Такую возможность упускать было нельзя. Темнота нависла над авантюристами, которые пошли прямиком к кольцевой стене. Как же нам повезло. Нет, мы сами вызвали эту удачу, потому что не сдались. Белл не совершил преступной глупости и не стал торопливым, проявляя ещё большую осторожность, чем раньше. Он шагал вперёд. На шаг позади, также опасливо озираясь, шла Лю. Лабиринт между четвёртой и пятой стенами называется зона зверей. Если пройдём по нему, Место между второй и третьей стеной, там, где находился Колизей, было зоной воителей. Место, которое они по подземному коридору, называлось зоной солдат. Если не считать нескольких отдельных участков, главный путь 37-го этажа представлял собой прохода в 10 метров шириной. Ступив в него, в ни за что не потеряются, если только не столкнуться с какой-нибудь аномалией. Белл прокручивал те крупицы информации, которым обучала его Эйна. Естественно, зубы, словно пытаясь извлечь из этого ещё хоть немного энергии. Я могу попасть домой. Я попаду домой, на поверхность, туда, где друзья, вместе с Лё. Бал бежал навстречу будущему. Он пытался смешаться с цепчучей тьмой, стараясь отходить как можно дальше от услышанных в коридорах монстров. Он не ослаблял обходительности, как и Лё. Всё же они должны были понять, используя неожиданно свалившуюся на них удачу, Авантюристы должны были задуматься о её причинах. Почему они не встретили ни единого монстра? Почему монстры, которых они слышали, когда сошли с синего пути, до сих пор не подумали на них напасть? Почему монстры словно чего-то боялись и прятались? Четвёртая стена. Мы дошли, оказавшись рядом с высокой стеной, Балулю вошли в проход в её основании. Немешкая, авантюристы бросились в чёрный тоннель и слабо освещенного коридора подземелья. Наконец они оказались с другой стороны четвертой стены они вошли в последний лабиринт отделяющий их от прохода на нижние этажи они вошли в зону зверей последнее поле боя Белл ощутил оказавшись по эту сторону кольцевой стены он понял он почувствовал в то самое мгновение когда его нога ступила на пол из тёмного прохода сверху упал кусочек камня В него впился взгляд алый обеистоный взгляд бедствия монстр был там, высоко над головой, Белла, зацепился своими жуткими когтями за огромную кольцевую стену. Он ждал, когда в этот тоннель пройдут они. Он ждал, когда его добыча, Белла и Лю, пройдут четвёртую стену и войдут в зону зверей. Жуткий силуэт вытащил когти из стены и бесшумно приземлился на пол, практически не дав авантюристам времени оследить его движение. Он оттолкнулся от земли. Заметив приближение акта разрушения, Бэл схватил Лё и прыгнул, что было сил. Взрыв в землю словно ударил метеорит. В том месте, в котором стояли Бэл и Лё, появился небольшой кратер. Каменный пол треснул, повсюду разлетелись осколки, поднялось целое облако пыли. Авантюристы покатились по земле, когда они наконец остановились, Зполо задача поднял голову. фиолетово синий панцирь поблёскивал в тусклом свете. Силой напоминавший скелет динозавра одетый в бронё. Монстр бедствия долго бродил в поисках добычи, а потом предпочел устроить в этом месте засаду. Джаггернаут, снова увидев кошмарного монстра, которого ему никогда не забыть, был впервые назвал его по имени. Словно в ответ монстр повернулся левой стороной, которую до этого скрывала тьма, и вытащил блестящий фиолетово сияние коготь из земли. Ярость монстра стала заметней после ранения. Для Лю был не было более явного символа смерти. Моральная травма, которую подобный монстр нанёс знать о себе снова, и Элифийку парализовала. Отчаянно сражаясь с ужасом, Белс скривился. Почему именно сейчас? В его груди бушевал страх, левая рука снова заныла, напоминая о баде, который парню пришлось пройти. Жгучая боль пронзила его обвязанную шарфом руку, было вытащил из ножен кинжал Гести. Он не поддал бессмысленному гневу, не издал бесполезный жалобный вой, он просто готовился сражаться ради выживания. Джигернаут уставился на добычу, которая не лишилась воли, пронзив Белла взглядом горящих в темноте глаз. Когти на ногах заскрежетали по полу лабиринта, монстр медленно повернулся к Беллу лицом. Что? Белл не мог поверить своим глазам. У него есть правая рука? Бэлл увидел правую сторону чудовища. Даже во тьме отчетливо виднелся силуэт правой конечности монстра. Что произошло? Во время смертельной битвы на 27-м этаже Бэл рискуя жизнью уничтожил эту конечность. Он использовал арговёста Смертельный навык, и уничтожил руку монстра вместе с когтем разрушения. По крайней мере, так ему казалось. Присмотревшись, Бэл заметила то, что хвост монстра вернул свою прежнюю длину, несмотря на повреждения в бою. Он способен регенерировать обладает такой же способностью, что и Чёрный Галиев. Пока Белл пребывал в замешательстве, увидев восстановленную руку, которую он огромной ценой уничтожил, он услышал странный звук. Что-то извивалось во тьме. Этот звук исходил от правой руки монстра, от самого плеча. Возможно, Джиггернаут издавал этот шум намеренно. Этот звук напоминал баяло копошения множества насекомых, скинутых в один сосуд или механический треск нескольких шестерёнок, не подходящих по размерам, между которыми зажило кусок мяса. Волнение охватывало Бэлл все сильнее. Наконец монстр сделал шаг вперёд. В слабом свете его тело содрогалось. Бол застыл, льёзото затаило дыхание. Правая рука Джаггернаута словно была составлена из множества костяных масок, от черепа От плеч монстра до самого кончика хвоста, уничтоженные части составляли плотно уложенные ветхие черепа. Овца смерти, с которыми было приходилось сталкиваться уже множество раз на этом этаже, стали частями тела Джгернаута. Не может быть. Оно Лёни не могло избавиться от дрожи. Белл договорил слова, которые она произнести не смогла. Съела столько монстров? Таким был ответ. Джгернаут отличался от особых монстров. Он ел не только магические камни, он заглатывал монстров целиком и съедая их, он поглощал их тела. Это не должно было быть возможно. Это шло вразрез со здравым смыслом. Но другого объяснения того, что случилось в придумать не могли. Они столкнулись с аномалией, представить которую не мог никто. Казалось, само подземелье не могло такого предвидеть. Интерристы, монстры, лабиринт. Заговорив снова, Лю выразила весь ужас, который ощущала перед этим существом. Невозможно. Так не бывает. Драггернаут поднял руку, словно пытаясь ей покрасоваться, Сделанная из белой кости правая рука контрастировала с фиолетово-синим панцирем, покрывавшим остальное тело монстра. Множество ветхих ребер, черепов и изогнутых рогов были собраны в руку словно головоломка. Тут и там виднелись розовые мышечные волокна. Скорее всего, толстые волокна, пропитанные кровью, были получены из варваров. Человекоподобные скелеты, смешанные с другими костяными частями, несомненно принадлежали спортоям. Огромные чешуйки, покрывающие изогнутый хвост, были с тел ящера людей. Кусочки камней, заменившие откол от и участки отражающего магии панстрия, были останками обсидиановых солдат. Вто черепа были не единственными монстрами, которых Джиггернаут в себя вживил. поскольку у него не было своего магического камня. Он собрал множество подвидов монстров, населяющих глубинные этажи, и вживил их в своё тело. Джиггернаут стал заметно больше. Каждый монстр, с которым Бэл сражался на этом этаже, стал частью оказавшегося перед ним сейчас существа. Химера. Бэл не мог не вспомнить о подвиге монстров, который упоминался только в сказках, существо, которое содержало в себе тела сотни зверей, могущественный гоблин, который, как верил парень, может быть только выдуманным. Однако сейчас тот кошмарный монстр ожил в джигернауте. Джегернаут выдохнул поток белого тумана, который можно было бы принять за пар, словно монстры, из которых он пересобрал своё тело, производили нестерпимый жар. Со свистом несколько костей, составлявших правую руку, вылезло наружу. Лица Беллы или вздрогнули, когда на них покатилось несколько овечьих черепов, перепачканных какой-то липкой жиже. Словно человеческое тело отвергало пересаженный орган, монстры сопротивлялись неестественному поглощению. Скоря жети различных частей монстров друг от друга, было послушались стоны и вопли, будто монстры были ещё живы и выли от боли. Джаггернаут также заметно страдал от их присутствия. Однако поглощение монстров и использование их частей в своём теле даровало ему новое оружие. Оружие, единственной целью которого было убийство его добычи Белла.